Глава двадцать четвёртая. Через несколько часов, обрывочных сновидений и дремоты, я оказываюсь дома посреди хижины. Здесь холодно, но я вся вспотела. Не понимаю, день или ночь сейчас, но знаю, что папа должен быть где-то тут. «Привет, принцесса». дакс хватает меня за руку и поворачивает к себе. Его волосы то становятся длинными, то короткими, а лицо то молодым, то старым. «Разве ты не рада меня видеть?» Он убирает волосы с моего лица. «Почему ты не рада меня видеть, принцесса?» «Не знаю». «У тебя кровь», — говорит он, отдергивая руку и рассматривая ее на свету. На его коже разводы крови. Но она с каждой секундой делится на все меньшие и меньшие капли, которые напоминают росу на листе. «На ниты». Бормочет он, глядя на руку, которая уже выглядит так, будто ее обволакивает алый туман. «Я всегда знал, что с тобой что-то не так. Я прижимаю ладонь к лицу, там, где он коснулся меня, и чувствую порез который уже растянулся до самой шеи. «Прости», — бормочу я и отступаю назад. «Мне нужно идти». Он ничего не говорит в ответ, лишь смотрит с отвращением, которое с легкостью угадывается на его лице. Я разворачиваюсь и бегу. Мне нужно найти папу. Если сейчас начнется реакция гипергенеза, то она распространится по моей спине. Если мне не помогут, то я истеку кровью, как мама. Но это не так. Я резко останавливаюсь. У меня нет гипергенеза. Оказалось, что это просто алгоритм, записанный на мою панель. Так почему моя кожа лопается? Я оглядываюсь по сторонам и понимаю, что стою перед дверью в папину комнату. Я понимаю, что мне нужно ее открыть, но тело сковывает страх. Что-то скрывается за ней. Что-то, с чем я еще не готова столкнуться. Что-то мрачное и важное, воскресшее, словно давно забытое воспоминание. Закрыв глаза, я делаю глубокий вдох и распахиваю дверь. Папы здесь нет. Одна стена в комнате разрушена, а книги и полки покрывают засохшие рычайки розовой пены. Увидев меня сквозь проем, стая странствующих голубей резко меняет направление и мчится ко мне. У них черные глаза, их крылья словно объяты пламенем. С криками они залетают в комнату и набрасываются на меня. Я просыпаюсь с бешено колотящимся сердцем и начинаю озираться по сторонам. Бетонные стены. Койка надо мной. Это был всего лишь сон. Я в холмстейке. В маленькой комнатке, глубоко под землей, и моя изрезанная рука болит. Запястье обмотано бинтом. Видимо, Коул перевязал рану, пока я спала. Я медленно поворачиваюсь на бок и осматриваюсь. В комнате темно, но тусклая лампа на потолке освещает матрас на полу. Моей панели не видно. На полу ни капли крови, а папки с проектом «Заратустра» и мой генкит аккуратно сложены в углу. Коул тихо лежит на кровати, но я вижу, как отражается лампа в его глазах, а значит, он проснулся и наблюдает за мной. Словно во сне я слезаю с кровати и ползу до него. Я не знаю, зачем это делаю и чего хочу от него в данный момент. Но понимаю. Мне что-то нужно. И это что-то... Коул. Cool. Наши взгляды встречаются. Его руки лежат поверх одеяла, а на груди несколько шрамов сверкают в приглушённом свете. Я открываю рот, но и сама не знаю, что собираюсь сказать. Не знаю, почему посреди ночи стою над ним. Но затем он откидывает одеяло, словно давно ждал меня, словно то, что я пришла к нему, обычное дело. Я падаю на матрас, и он прижимает меня к себе, даря тепло и чувство безопасности. Я сворачиваюсь калачиком у него на груди и проваливаюсь в сон. На этот раз без сновидений.